Из Шахерезады Генрих вышел в отличном настроении. Еще бы. Давненько ему не случалось так быстро выполнить весьма расплывчатое задание. «Пойди туда, не знаю куда, и отыщи там шерифа». «Вынь, можно сказать, да положь». И вынул, и положил. Конечно, немалую роль во всей этой короткой детективной истории сыграл слепой случай. Мобильник этот дурацкий, да и сама информация о нем, невероятно удачно получилась. Но Генрих прекрасно знал, миром правит закон парности. Если тебе сегодня повезло, зри в оба, потому что судьба немедленно попытается отыграться. Ну и наоборот, соответственно. Но Генриху сегодня только везло, а значит, жди неприятностей. В общем, Генрих решил сегодня зря не рисковать, тем более, что камуфляжа у него теперь не было, и спрятаться на ровном месте больше не удастся. Поэтому он в развалочку пошел по Мухтун кули в ту сторону, откуда недавно приехал. Людей на улицах почти не было. Тем не менее, магазины и мелкие кафешки хозяева и не думали закрывать. Работали и будочки, продающие морсы мороженое, и забегаловки чебуречные, а у театра струился фонтан. И очень странно было на фоне этого умиротворяющего журчания слышать далекий гул канонады. Он казался не настоящим призрачным, потому что звучал тихо, но Генрих знал, как гремят близкие разрывы, поэтому не обманывался Генрих свернул на Чехова Улицы, несмотря на жару, утопали в зелени Теперь перед глазами воздвигалась далекая Капидагская гряда Зимой, вероятно, вершины ее прячутся в облачных шапках, но сейчас вершины чеканно выделялись на фоне пронзительной, хотя и несколько блекловатой небесной голубизны. красиво это было зрелище, на редкость красивая. Даже обидно было, что волки и злой гений Саймона Варги решили избрать для своих темных делишек такое благодатное место. На памятном перекрестке полиции уже не было. Никого не было. Даже птицы, ошалевшие от жары, куда-то попрятались. Генрих пересек перекресток по диагонали, чего никогда не позволил бы себе в родной Германии. Добрел до покоробившегося от давности козырька над биобусной остановкой и принялся ждать. Ждать пришлось довольно долго, аж Габад будто вымер. За все время только два рыжих пограничных грузовика примчались откуда-то от гряды, свернули на перекрестке направо, на героглы, и вскоре их тихий рокот растворился вдали. И снова повисла звенящая тишина, обрамленная только звуками далекой стрельбы. «Всю пустыню перепашут», — проворчал Генрих, «ей-ей». Вскоре ему повезло, из города на трассу к Бекрове вывернул одинокий грузовичок, похожий на сегодняшний угнанный пикап, только размером поболее. Генрих призывно помахал рукой. Грузовичок притормозил, за пестиками выседал сухонький дедок, совершенно европейского вида. Это не значило, разумеется, что он был во фрачной паре и с гвоздикой в петлице, а дед дедок был как раз в местный халат и кудлатую шапку. В морфеме детка угадывались признаки пинчера, но сильно разбавленные чем-то аморфоподобным «Куда?» — спросил старик деловито «Да в сторону Багира», — выдохнул Генрих «Я только до Янбаша», — предупредил хозяин «Годится», — согласился Генрих и поставил ступню на подножку подкрылок Дверца открылась с тихим застарелым хрустом В кабине грузовичка пахло свежей лимфы и еще чем-то неуловимо знакомым «Постреливают», — прокомментировал новости старичок. «Как думаешь, от чего Генрих неопределенно шевельнул бровями. «Наверное, от того, что соседям не по нраву наш новый президент». «Да какой он президент, прости Аллах!» — фыркнул дедок. «Басмач, чистый басмач. Пришел, разогнал всех. Разве так делается? Хочешь править, заявись на выборы, пообещай людям чего-нибудь, наври короба Все так и делают?» «А этому приспичило, как же!» Старичок в сердцах дернул пестиками, отчего грузовик ощутимо вильнул. Генрих от комментариев воздержался. Ты где живешь-то? Поинтересовался тем временем Абриген. На бердыева не моргнув глазом, соврал Генрих, около башни. А я вот в Янбаши. Уже полста лет, почитай, даже поболее. Занимаешься чем? Погоду предсказываю, симпровизировал Генрих. А, метеоролог! блеснул рудится дедок. Тогда понятно, от чего живешь возле башни чтоб к работе поближе, так ведь?» «Угу», — не стал возражать Генрих. Почти до самого Янбаши дед развлекал Генриха подробностями своих сельскохозяйственных проблем. Сетовал на дурные времена, на стрельбу, на власти и, само собой, на молодежь, которая вместо того, чтобы землей заниматься, все норовит по городам разбежаться и придаваться там танцулькам да кальяна курению. Генрих вскользь заметил, что не курит, чем вызвал горячее одобрение старичка. Проскочили и многоэтажки Бекровы, и просторные загоны конезавода, где гуляли в неволе знаменитые ахлтыкинцы. Горная гряда стала совсем близкой. А вскоре Генрих узрел и белую табличку с надписью «Янбаш» у правой обочины. Янбаш оказался крохотным поселком на два десятка дворов, прилепившимся к трассе. По обе ее стороны тянулись живые заборы и аккуратные песчаные дорожки перед ними. Грузовичок заученно вильнул к низким ажурным воротам, фыркнул и замер. «Все, милый, приехали. Дальше пеши топы, тут недалече». «Ого, спасибо, отец», — поблагодарил Генрих. «Денег надо?» «Да ну тебя», — отмахнулся старик. «С роду я денег не брал с попутчиков». «Спасибо», — повторил Генрих. «Удачи вам». «Ты лучше хорошей погоды нагадай», — хмыкнул дед. Генрих рассмеялся. «Я погоды не руковожу, я ее предсказываю. Вот и предскажи хорошую». — закруглился дед. «Бывай — Бывай! Гедрих махнул на прощание рукой и двинулся дальше по трассе, которая как раз за поселком сворачивала правее, образуя плавную дугу. Слева от изгиба, в низине, виднелись строения. Шесть полусферических куполов, пара домиков и прямоугольные ангары на задах. Все это было обнесено отчетливо видимым с такого расстояния периметром. Несомненно, это была искомая база. К ней от трассы ответвлялась асфальтовая лента, ныряющая, видимо, корыку, сплошь заросшему ежевикой и ивником. Вдоль дороги обильно рос тутовник, грея на солнце пузатые кроны. Генрих шагал по асфальту, когда у гряды уже на склоне вспух разрыв. Секунды позже в уши толкнулась упругая волна. От неожиданности Генрих даже присел. Из оптики у него имелось только плоское трехкратная пенсне, Но даже трехкратного увеличения хватило, чтобы понять, линия противостояния совсем рядом. У подножия гряды копошились еле различимые точки людишки, частой цепью стояли какие-то экипажи, не то вепри, не то родимые Фердинанды. И еще отчетливо виднелись окопы ажгабадцев, откуда, собственно, и начали постреливать». Генриху показалось, что силам Альянса стоит только подняться и рухнуть на хлипкие ряды обороняющихся, и те будут неизбежно смяты Но Альянс почему-то медлил Оторвавшись от созерцания незримой линии раздела, Генрих торопливо направился к базе Дорога вела прямо к бастионным воротам, а дальше огибала базу со стороны гор и убегала неизвестно куда, должно быть, к тому же Багиру База с расстояния казалась безлюдной Идя вдоль ограды, Генрих присмотрелся. Мономорфное заграждение с пропастью колючек, несомненно, ядовитых. Натянутая в переплетении ветвей колючек проволока не иначе под током. В общем, серьезный периметр. И достаточно высокий, чтобы его смело можно было счесть теоретически непреодолимым. Проверять преодолимость на практике Генриху в голову не пришло. Он не считал себя самоубийцей. Поэтому он потихоньку приблизился к воротам, рядом высилась минимум трехуровневая сторожевая башенка с утыканной прожекторами-короной. В открытой будочке под козырьком виднелась верхняя половина охранника, и рядом на вращающейся турели шестиствольное пулевое чудовище, о каких даже Генрих знал только понаслышке. Ни хрена себе, опешил Генрих, вот эта охрана! Слегка усиленный голос вспорол вновь установившуюся после одинокого взрыва тишину. «Стоять! Еще шаг и открываем стрельбу!» Генрих на всякий случай попятился. Его расчеты не оправдались, база по-прежнему охранялась. Оставалось только обойти базу по периметру, выдерживая благоразумную дистанцию. И везде, где он шел, охранники на башнях лениво вращали турелями, словно предупреждали «лучше не шутить». Но Генрих шутить давно зарекся, еще в брюссельской спецшколе. Он почти замкнул кольцо, снова выйдя к асфальтированной дороге, недалеко от трассы из Янбаши к Багиру, метрах в трехстах от ворот Чирс. Огляделся и вдруг заметил одинокую фигуру, безучастно бредущую по шоссе. Генрих снова полез за Пенсне, И с немалым удивлением опознал в пешеходе давишнюю подругу шерифа. Только теперь она была одета в клетчатую рубашку на выпуск и джинсы, а не в местный балахон, и при себе имела какую-то прикладную полудлинноствольную пушку, вроде сибирского автомата «Шакурова». Не успел гендрих решить, окликнуть ему эту загадочную особу или же наоборот затаиться, из-за гряды, вспоров напряженную тишину, вырвались четыре ромбовидных штурмовика «Валькирия», а секунды позже сотни экипажей Альянса обрушили на оборону ашкабадцев сокрушительный залп и ринулись вниз по склону. Штурмовики разделились на две двойки и понеслись над окопами Двойка в одном направлении, двойка в противоположном Там, где они пролетали, вставала сплошная стена песка и глины Альянс принялся настойчиво сжимать кольцо Генрих поспешно отступил к похожим на гигантские грибы тутовым деревцам И припал к своей слабенькой оптике а девушке на дороге он временно позабыл